анчолась с вот этого с этого мужчины. Кто знает этого мужчину? Моя просто больше на самом деле не работает, потому что я вас не вижу. Так что я больше вас не буду опрашивать. Это Даниэль Канеман, это психолог, который получил Нобелевскую премию по экономике за то, что он сделал много всего того, что было в разрез с классической неоклассической экономической теорией. Кто знает этого мужчину? Его не знают почти никто, это а, Ричард Тайлер, он получил поза позавчера Нобелевскую премию по экономике и он является почти психологом, он занимался поведенческой экономикой и он тоже получил Нобелевскую премию за схожую тему, то есть примерно так, ну за сколько получается за 15 лет два нобелевских лауреата по экономике занимались а, по сути вещами, из которых выросла нейроэкономика и нейромаркетинг. Это Такое действительно важное событие, и важно такое доказательство того, что то, чем занимаемся мы, это, судя по всему, важная история для экономистов. Вот эти люди показали, что мы являемся с вами рациональными существами. Например, мы с вами по-разному относимся к а, приобретениям и потерям. Если мы посмотрим с вами на так называемую, а, разберемся в так называемой prospect theory, то окажется, то, что для нас а, приобрести что-то, Это субъективно то же самое по модулю, что потерять что-то в два с половиной раза больше Нам куда страшнее терять что-то, чем приобретать. Мы ценим а, очень сильно то, что мы потеряли, и ценим не так сильно то, что у нас есть. А, и, например, мы с вами а, неправильно, скажем так, иррационально относимся к вероятностям. Мы с вами преувеличиваем. маленькие вероятности и преуменьшаем большие. Когда мы приходим в казино, мы понимаем, что вероятность того, что нам повезет, ну, это, допустим, 1 100 но мы надеемся, что нам повезет с вами, и мы преувеличиваем маленькую вероятность. И так же, когда а, есть некоторые события, которые точно случаются всегда, мы надеемся, что в этот раз пронесет и оно не случится. а Также, например, есть такая история, как тайм-дискаутинг, то есть это про то, как а, изменяется ценность чего-либо со временем. чем больше отложено что-либо во времени, тем меньше ты на свет обладает. А большинство людей хотят получить 100 долларов сегодня, чем получить, допустим, 150 долларов через год, хотя 150 долларов через год это лучше, чем 100 долларов сегодня. А, кроме этого, мы с вами можем вспомнить то, что в принципе рациональный агент, рациональный человек, а, как он как, как он представляется в на классической экономической теории, это некоторое такое существо, которое знает все альтернативы и может их проранжировать, и предпочтения которого не меняются. Но мы с вами живые люди, и мы понимаем, что на самом деле это не так. Да? А, на самом деле в нашей реальной жизни у нас очень много есть альтернатив, наши предпочтения могут поменяться, а, мы их не можем пролонжировать нормально, и иногда мы принимаем решение на базе эмоций, то есть вообще непонятно как, по большому счету. Но давайте мы с вами вспомним просто то, что если мы придем в какой-нибудь магазин а, и увидим там, не знаю, какие-нибудь молоко, скажем. Вот я например совершенно не могу понять, какое молоко лучше по объективным параметрам. Я знаю, что есть разные марки, но какое из них лучше я не могу понять совершенно. И вы тоже, скорее всего, не можете понять. У нас есть нечто, по-моему, мы делаем наш выбор, но это не объективные показатели. После того, как получилось понимание того, что человек иррациональный, также сложилось так, что начали сильно развиваться науки о мозге. Но это просто сложилось так во времени. Пришло понимание того, что мы принимаем решения сами на разных уровнях. На уровне генов, на уровне нейронов, клетки мозга, на уровне некоторых нейронных контуров, на уровне познания, сознания, социума. И оказалось так, что у нас есть на самом деле разные науки, которые занимаются принятием решений. У нас есть... Нейронауки. У нас есть генетика, у нас есть а, когнитивные нейронауки, у нас есть психология, маркетинг, брендинг, политика. Ну, в той ночке, в той или иной точки зрения это тоже есть, про на самом деле все про принятие решений человеком. И нейроэкономисты это такие люди, которые подумали, что, ребята, давайте мы с вами сделаем одну теорию принятия решений, которая будет начинаться от уровня генов и заканчиваться на уровне социума. И мы объясним с вами, как человек принимает решение вот просто от начала и до конца. А, и, собственно, эта история начала довольно сильно развиваться и получилось много всего на самом деле интересного здесь а, открыть. Некоторые вещи я вам сейчас как раз и расскажу. А, например, оказалось так, то что Ну, принято считать, по крайней мере, то, что у нас есть две системы принятия решений. Система 1 и система 2. А система 1 — это, а, можно такую сделать метафору, что это автопилот. Так, в принципе, принято ее называть тоже. Это система, которая является эволюционно древней, которая позволяет одновременно принимать кучу разных решений. Это наши эмоции, это наши привычки, это наши эвристики. А, и это такая система, которая принимает большую часть наших решений. У нас есть также вторая система принятия решений, которая является медленной, она является эволюционно новой. Она по сути включается тогда, когда система 1 не справляется с задачей. Когда происходит нечто неожиданное, то, с чем я не знаю, как мне себя вести, то я подключаю больше ресурсов своего мозга, я включаю свою систему 2, и я пытаюсь как каким-то образом выбраться из сложившейся из сложившейся ситуации. А Отвесно, и эта система, она считает себя главной. Мы привыкли считать, что мы такие все с вами сознательные, осознанные, мы управляем своей жизнью, мы понимаем, а почему мы делаем то, почему делаем другое. Но на самом деле это а, немного не так. Большая часть наших решений принимает именно система 1 и принимает их на автомате или на базе эмоций, или на базе чего-либо еще А лисита то, что мы считаем с собой. А, наша осознанная часть, система 2, она, по сути, далеко не всегда работает и далеко не всегда как раз таки включается и реально принимает решения. А, кроме такой разбивки по системам есть другая, есть, например, система а, по Орангелю, что у нас есть Павловская система, система привычек и а, система целенаправленных действий. Павловская система – это очень очень просто, что когда я вижу кофе, у меня выделяется желудочный сок. Это такой уровень рефлексов. Система цельноправильных действий, что если я хочу взбодриться, то я выпью кофе. Система привычка это про то, что если… сегодня утро, то я пью кофе, потому что я пью кофе. Не потому, что хочу взбодриться, не потому, что у меня желудочный сок. А просто это некоторое привычное действие. И ценность его именно в том, что оно привычное, а не в чем-либо еще. Это некоторое как бы, поддержание нашего гомеостаза. скажем а У нас есть процесс принятия решений, стоящий из а, разных этапов. У нас а, на самом деле выделяют разное количество этапов, конечно, но по одной из самых популярных теорий у нас есть пять этапов. Этап понимание того, что происходит во внешнем мире, мы понимаем, какие есть внешние стимулы, какое у нас внутреннее состояние, и появляется какая-то проблема. Потом а, мы пытаемся понять, как мы можем выйти из сложившейся ситуации. А, и мы пытаемся проранжировать пути решения нашей проблемы. Это этап valuation, оценки наших альтернатив. Потом мы выбираем одну из альтернатив, и потом мы сравниваем, насколько то, что мы выбрали, соответствует тому, что мы хотели бы выбрать. И потом мы учимся мы понимаем находим те нейронные контуры которые допустили ошибку или делаем то то что то что мы сделали, пытаемся делать привычкой пример а допустим я пришел в магазин и я проанализировал свое состояние так скажем понял что я хочу пить и я подошел к полке где было ярко написано коca-cola спасает от жажды фантазирую. А вот а еще было написано, что там есть спрайт, и еще было написано, что есть квас и кефир какой-нибудь. Я так подумал, подумал, и по какой-то причине я выбрал кефир. А, я выбрал кефир, я выпил кефир, и оказалось, что кефир не такой крутой, как я думал. Он просроченный, он просроченный был, да, и именно так оно всё и было. Я выпил кефир, он мне не понравился. И я понял. что кефир – это что-то не то, что я хочу пить. Я поищу те а, части, не знаю, те как раз такие нейронные структуры, которые допустили ошибку, которые заставили меня купить этот кефир, хотя он а, просроченный был. Потом я пойму, что кефир был просроченный, и следующий раз я буду смотреть на, собственно, срок годности кефира. А, однако потом я приду, собственно, в тот же самый супермаркет, проанализирую свое состояние и пойму, что вот этот кефир, у него все в порядке со сроком годности. Я могу его себе позволить, я могу его себе купить. Я покупаю кефир, и он реально крутой. Он круче, чем я даже думал. И после этого, когда я понял, что он офигенно крутой, я буду стараться все время покупать кефир. И если я все время буду покупать кефир, и он все время будет хорош, рано или поздно это станет моей привычкой. В принципе, в нейроэкономике больше всего уделяется внимание этапу оценки альтернатив. Потому что если мы с вами знаем, какие были альтернативы, и можем их мы можем предсказать, какое решение человек примет. А... Было проведено ряд интересных экспериментов. Один из самых известных а, был проведен Райаном Кнутсеном из Сетфордского университета. Что происходило? А, люди лежали в специальном сканере мозга под названием ФМРТ. И а, был следующий эксперимент. Показывался шоколад, потом показывалась цена на этот шоколад. И потом человек должен был принять решение, купит он или не купит. Очень просто. А, так сложилась жизнь, то что по активации определенных структур Можно предсказать, купит человек или не купит, примет он на решение покупки или откажется, еще на этапе демонстрации товара. То есть, человеку еще не показали цену, но уже можно предсказать, согласится он на нее или не согласится. Это можно сделать по активации так называемого привлежащего ядра. Его любят еще называть центром удовольствия. По активации этого привлежащего ядра можно предсказать, купит человек товар или не купит. А по активации так называемой а, инсулы можно а, предсказать, откажется человек или не откажется. Это разные вещи, на самом деле. А, но здесь у нас есть только одна, по сути, альтернатива, купишь или не купишь. В жизни бывает так, что есть несколько альтернатив, и а, нейроэкономисты очень любят разные игры. Эта игра, на самом деле, из поведенческой экономики, она называется «Ультиматум», и здесь происходит следующее. Представим себе, что у нас есть два человека. Давайте, не знаю, это будете, вот вы будете первым человеком. Давайте вы будете первым. Как вас зовут? Мария. Мария, очень хорошо. А вас как зовут? Виктория. Виктория, хорошо. Представим себе, что я даю Виктории 100 рублей. Давайте не 100, а 1000 рублей. А, и задача Виктории разделить эти деньги между собой и Марией. Как разделяете, Виктория? Часть нужно забрать себе, часть отдать Марии. По-честному надо. Ну, конечно. Вы ну, как хотите, так и разделяете. Марию вы видите первый раз в жизни, и никогда больше не увидите. А, а, знает, а Да, знаю да. Ответственно, вы забираете 700 себе, 300 Марии. Это нормальная история. а Теперь задача а, Марии либо согласиться на эту сделку, либо отказаться от нее. Если вы согласитесь, вы получите 300 рублей. А если откажетесь, то никто ничего не получит. Отлично, вы согласились на несправедливую сделку. Так делают не все. Вы повели себя как рациональный человек. Большинство людей являются иррациональными, и многие люди, когда им предлагают нечто обидное, так скажем, несправедливое, как было в данном случае, они отказываются от сделки. Когда, допустим, я предлагаю кому-то тысячу рублей, а... и он делит, допустим, забирает себе 900 рублей, а товарищу дает 100, то это является несправедливой сделкой. И большинство от этого отказываются. При этом это доходит до просто, не знаю, сумасшедших вещей. А такое исследование проводилось, скажем, в бедных регионах Африки, когда людям, как несправедливую сделку, предлагали их трехмесячную зарплату. То есть им реально нужны эти деньги. Но это было несправедливо по отношению к ним, и они отказывались. мы что людей отказываются после определенного порога. А, потому что а, у нас есть зоны мозга, которые активируются тогда, когда мы себя ведем рационально, то есть соглашаемся на несправедливую сделку, потому что все равно 300 рублей это лучше, чем 0 рублей. Правильно? рационально согласиться, и иррационально отказаться. Есть зона мозга, связанная с нашим рациональным поведением, ну, это перфронтальная кора вот, вот тут она находится. И есть зона мозга, связанная с иррациональным поведением, которая активируется тогда, когда мы принимаем решение о том, чтобы отказаться. от такой истории, потому что это несправедливо. Это та же самая вот инсула, мы сами видели ее на прошлом слайде, когда человек отказывался покупать товар. По активации этих структур можно предсказать, согласится человек или откажется от этой сделки. Если активация префронтальной коры была больше, чем активация инсулы, то да, человек согласится на, он согласится на несправедливую сделку. и поведет себя рационально. Если это будет наоборот, то ситуация будет обратная. И здесь интересно то, что если мы с вами подавим с помощью метод транскрениальной стимуляции зоны мозга, вот эти, то у нас ситуация меняется. Есть специальный инструмент, называется транскрениальная магнитная стимуляция. Это такая такой инструмент, с помощью которого с помощью магнитных полей можно подавлять и реактивировать структуры мозга. Она представляется так голове, и на некоторое время у вас зона мозга... подавляются и активируется зависимости от того что мы делаем а, так вот если а, мы с вами а, на время подавляем активность капитальальной коры то тогда человек начинает принимать чаще соответственно решение является эмоциональными и отказывается от сделки и наоборот и Это все на основе на мысли о том, каким образом мы все-таки принимаем решение, как вот есть, нас есть зона мозга, связанная с эмоциями, или есть зона мозга, связанная с нечтем рациональным, как они взаимодействуют друг с другом, и как, как можно предугадать, какая из них победит в данном случае. И На этот счет есть собственно две основных а, модели, это Erase Model и Diffusion Model. Не давая особенно подробностей, скажу, что рейс model предполагает, у нас есть некоторый порог, порог активации, до которого, если дойдет зона мозга, то тогда она победила. То есть, допустим, нужно, ну я сейчас просто очень, вот, допустим, очень просто, у нас есть одна зона мозга и другая зона мозга, и если эта зона мозга активировалась, не знаю, там на 100 баллов, то тогда мы примем эмоциональное решение. Это Array Model. Fusion Model говорит, что нет никакого порога, а абсолютного есть порог в разнице. Если одна зона мозга активировалась на 100 баллов, а другая на 90, то решение принято не будет. Если одна зона мозга активировалась на 200 баллов, а другая на 100, то тогда решение будет принято. Понятно или непонятно? Не очень понятно. А diffusion идея такая, что нету никакого порога, до которого нужно дойти абсолютного порога. Есть порог в разнице. И, допустим, порог в это 100 баллов. Если одна зона мозга активировалась на 400 баллов, а другая — на 500 баллов, тогда победила та, которая активировалась на 500. Или, допустим, одна активировалась на 100 баллов, а другая — на 0 баллов. Понятно или непонятно? А есть какой а... <смех> Конечно. А... Смотрите, сейчас, судя по всему, это еще неизвестно, но судя по всему, diffusion model она является как бы... лучше она лучше предсказывает активацию нейрональных структур именно такой порог я не могу сказать он потому что во первых это все выляется не в баллах конечно а в количестве активации сколько раз нейрон активировались или сколько там ну, очень пара по, по разному все это вычисляется Такой прям точно величины я не думаю что она есть вот может и есть но я это этим не занимаюсь поэтому не могу сказать точно вот. так или иначе судя по всему у нас Diffusion Model работает и мы на базе неё расмем решение. Теперь поговорим немножко про то, как а, мы а, определяем, было ли наше решение успешным или оно было неуспешным. А, этап так называемый Outcome Evaluation, то есть оценка а, того, что собственно мы выбрали. А, здесь стоит сказать, то, что у нас есть так называемая система вознаграждения. А, это такая система а, в нашем мозгу, которая нам говорит, что ты молодец. Когда мы делаем что-то хорошее, нам некоторые часть нашего мозга говорят, что ты молодец. А, допустим, когда не знаю я, вы делаете что-то хорошо, вы испытываете положительные эмоции, это, по сути, есть активация вашей системы вознаграждения. Здесь есть такие а, очень популярные а, во всяких пабликах, а, на сайтах интернете нейромедиатор дофамина и серотонина. Они здесь играют а, ключевую роль, они как раз а, помогают нам а, понять, что мы с вами молодцы, мы сделали все хорошо. А, однако, когда мы делаем сами что-то плохо, и, в принципе, как-то так, особенно, ну, странно. У нас появляется некоторая ошибка предсказания. То есть, допустим, я думал, что Кока-Кола будет вкусная на 20 баллов, а она вкусная оказалась на 10 баллов. Моя ошибка предсказания будет равна 10. То есть я хотел одного, получил другое. Я вычисляю, насколько сильно я ошибся. В зависимости от того, какого размера была ошибка предсказания, зависит то, собственно насколько сильно я буду стараться изменить свое поведение в будущем. Да. А вот. И как раз-таки от величины подкрепления и от величины ошибки предсказания зависит то, как у нас формируются наши рефлексы. Рефлексы можно называть на самом деле очень много всего, и объяснять с помощью них кучу всего в нашем поведении. Есть классическая совершенно история про собаку Павлова, которую мы с вами все знаем, про то, что вот у нас есть еда, она вызывает выделение слюны, у нас есть свисток, он не, выдел... он не вызывает ничего, мы свистим перед едой, тогда у нас появляется слюна, потому что на еду. Потом мы убираем еду, и когда мы просто свистим, у собаки появляется слюна. Очень простая схема. Ну, естественно на уровне у человека схожая история, когда я вижу кофе, у меня выделяется слюна, когда я слышу, как закипает вода в чайнике, у меня тоже выделяется слюна. Ну, это, по сути, та же самая история. но можно пойти немножко дальше и объяснить с помощью этого другие вещи например с помощью точно такой же схемы с коненингом можно рассказать например про coca-колу например дед мороз он вызывает положительные эмоции правильно А коca-колы изначально не вызывает никаких эмоций Мы берем Деда Мороза, добавляем кока-колу, и Дед Мороз кока-колу вызывает положительные эмоции. Потом мы убираем Деда Мороза, и Кока-кола сама по себе вызывает положительные эмоции. Это прям буквально то же самое, как было с собачкой Павлова, только теперь тут кока-кола вместо свистка и Дед Мороз а, вместо, а, собственно, что там было, вместо еды. А, агрегируя все это, можно сказать, то что мы принимаем решение следующим образом. По одной из важных теорий мы когда мы принимаем решение, видим какую-то альтернативу, мы с вами пытаемся понять а, как, что мы ожидаем получить и что мы ожидаем потерять наши ожидаемые потери и наше ожидаемое вознаграждение, которое мы получим, сколько мы получим вознаграждение наши семь вознаграждения от этой истории. какое мы ожидаем а, будет наша потеря. И если ожидаемое вознаграждение больше чем ожидаемые потери, то мы принимаем решение о том, что да, я хочу это сделать. И если ожидаем ее потерь больше, чем ожидаем ее вознаграждения, то мы отказываемся от этой истории. Очень простая схема. Если, допустим, я считаю, опять же что Кока-Кола для меня стоит не знаю там 200 рублей, а потрачу на нее 100 рублей, я считаю, что она на 200 рублей для меня будет хороша, то я приму решение о покупке. Если я считаю, что Кока-Кола для меня хороша на 50 рублей, а она стоит 100 рублей, я не приму решение покупки Очень просто, да? Да? Просто? Сложно? Просто. Отлично. Идем дальше тогда. Вот. это Эти знания можно, ну, как бы принято применять в двух областях. Первая область — это так называемые наши технологии, технологии подталкивания к принятию того решения. И вторая история — это использование этих знаний в а, том, что можно называть нейромаркетингом. Мы начнем с нашей технологии. А, пожалуй, одной из самых известных историй с нашими технологиями — это... следующая история значит проводилась следующий опрос спрашивалось у людей кто хочет участвовать в программе пожертвования органов для трансплантации после смерти то есть человек уже умер ему органы объективно не нужны и готов ли он их пожертвовать на благо ну, собственноственным как кому-то И получилось так, что в одних странах жертвовать готовы далеко не все. Это Дания, Нидерланды, Великобритания, Германия. И в других странах, вроде Австрии, Бельгии, Франции, Португалии, готовы жертвовать почти все. Разрыв, мы сами видим, довольно большой. Такой большой разрыв был связан буквально просто с тем, как формулировался вопрос. В одних странах нужно было поставить галочку, если вы хотите стать донором. А в других странах нужно было поставить галочку, если вы не хотите стать донором. Поставить галочку – это очень тяжело. это Если мне нужно ставить галочку, это значит, что я должен пойти против толпы. Я должен сделать что-то не то, это какое-то решение, которое странное. Я не буду ставить галочку на всякий случай. если А здесь, наоборот, в втором случае, что нужно, значит, если не хотите донор, значит, я должен отказаться. Да? Это получается тоже какая-то странная история. И это применяется, конечно, у нас в маркетинге когда нам говорят, что после вот, не знаю, бесплатной версии вы можете перейти на супер-версию, вы можете когда при установке чего-то установить еще кучу-кучу всего, что вам нафиг не нужно вот, ну и так далее. И отказаться от это очень сложно, потому что, опять же, ну, нужно подумать, нужно включить свою систему 2 а, и пытаться как-то вот с этим что-то сделать. А, эффект владения эффект владения он же фондовый эффект, он же эффекты ки. он заключается в том, что мы с вами ценим то, что принадлежит нам а, значительно больше чем то, что принадлежит другим людям. Если ну, проводился ряд исследований, например, а, если а, попросить вас сделать из оригами, а, голубей, а потом сказать сколько стоит ваш голубь и сколько стоит голубь у других людей, то ваша цена на ваш голубь он будет она будет значительно больше, чем голуби у других людей. Притом, что новые, скорее всего, они все примерно одинакового качества. А, мы сами ценим то, что принадлежит нам значительно больше, и на этом, в этом, собственно, называется эффект потому что когда мы с вами приходим в магазин Икеи, мы понимаем, что вот эта вот кровать, это моя кровать. Эта квартира, она потенциально моя квартира, тут моя планировка, здесь все за меня-то очень хорошо построили, я на ней могу полежать, я еще больше пойму, что она моя. А когда я чувствую, что это мое, а моя воспринимаемая ценность, она становится больше, и мне проще это купить, потому что для меня становится более ценной историей. а Эффект симплификации. А, следующая была история, соответственно, в а, одних полках было а, мало выборов, на другой было довольно много всего. Полка, там где было мало выборов, она она привлекла а, 40% людей, там где было много, привлекло очень много людей. При этом здесь сконвертировалась покупка в 12% людей, а здесь значительно меньше, 2%. То есть, а, несмотря на то, что вот этот вот, вариант привлек больше людей, покупателей отсюда стало меньше. Как вы думаете, почему так? Я ничего не услышал, я сам скажу. А, идея в том, то что когда у нас есть много выборов, да, у нас а, активируется вторая система Каннемена, да, то, что было на слайде седьмом у меня. А это а, Нам нужно подумать, нам нужно проанализировать эти альтернативы, и мы начинаем думать, их анализировать, и в итоге понимаем, что, наверное, нам, в принципе, не нужно ничего из этого. Да. Когда альтернатив у нас мало, то можно это решение принять на уровне автопилота. Можно просто прийти, что взять, не особенно раздумывая, положить в корзину и купить. А, соответственно, в данном случае и вообще во многих случаях уменьшение количества альтернатив а, играет а, в пользу а, продавцов чего-либо. 60% это те, которые готовы были купить или это просто зеваки? 100% зевак, из них 60% пришло вот сюда. Ну, это ну, вот здесь 40, здесь 60, 60 плюс 40 — это будет 100. 100% людей было всего, из них 60% 60 пришло вот сюда. И из них сконвертируется покупку 2%. Но они заинтересовались, да, да. Они просто, они просто вот, их привлекла вот эта история. А купила мало. 2% от 60 или от 100? От 100. Все хорошо? Плохо? Нормально? Отлично. Идем дальше тогда. А, напоминаю, что мы с вами принимаем решение следующим образом. Мы оцениваем наше ожидаемое вознаграждение и ожидаемое потери. Если вознаграждение больше, чем потери, то мы принимаем решение о покупке. А, таким образом, по сути, задачей а, рекламных маркетинговых коммуникаций, много чего, это по сути, есть а, их три. Первое, нужно дать. Ну, очень просто это прям очевидно, мне кажется. Во-первых, нужно увеличить воспринимаемую ценность, да, чтобы вот вознаграждение было больше ожидаемое. Во-вторых, нужно уменьшить воспринимаемую цену, чтобы человек думал, что, собственно, вот это меньше, чем ему кажется. И, в-третьих, нужно дать больше, чем потребитель ожидает. Потому что, как мы с вами помним, чем больше мы даем, чем потребитель ожидает, тем а, больше подкрепление, тем больше вероятность того, что он еще раз повторит это действие, и это станет привычкой. Это довольно очевидные правила, но они немножко помогают жить. Соответственно, задача является пройтись по вот этим трем этапам. Есть очень простые правила, которые на самом деле на самом деле при играми с воспринимательной но их очень много разных есть сложных вещей, сегодня будут очень простые. Во-первых, очень просто, шрифт влияет на наше восприятие. Если мы видим с вами что-то большое, то это кажется больше. Если мы видим что-то маленькое, это кажется меньше. А во-вторых, есть так называемый а, «snark effect». Snark эффект snark эффект это про то, что мы с вами а, учимся читать и считать слева направо. В нашей культуре так принято. Мы привыкли сами, что если у нас есть линейка или у нас есть в школе часовая прямая или что-либо еще, что один находится слева, а 9 находится справа. Поэтому автоматически все, что находится слева, нам кажется меньше, чем то, что находится справа. Поэтому, если мы размещаем цену слева-снизу, она кажется более маленькой, чем если мы, если мы ее а, располагаем справа-сверху. Это очень просто, но это правда так. А, соответственно, важно, чтобы цена была конгруентной к цели покупки. Покупки у нас бывают, как эмоциональные и рациональные. Эмоциональная покупка – это когда я вот а, захотел а не с того несет какой-нибудь себе чупа и мне максимально быстро нужно, чтобы я его купил, а, особенно не нагружая свою систему а, 2. Я должен максимально быстро сделать принять это решение. И тогда мне важно, чтобы я мало задумывался о том, что происходит. Мне нужно, чтобы цена была очень круглой. А когда я должен подумать о цене, думать об этом товаре, допустим, когда я покупаю, не знаю, пылесос. К покупке пылесоса люди подходят обычно довольно осознанно и рационально. А важно, чтобы цена была, соответственно, сложной. Потому что здесь как раз таки нужно доактивировать еще чуть-чуть больше нашу вторую систему Каннемана, чтобы это помогло покупки быть более конгруентной восприятию цены. Есть отличная история с заякореванием. Заякоревание – это такой эффект, когда мы даем некоторую информацию в начале, и она влияет на то, что человек воспринимает потом. Если мы даем вначале информацию, допустим, о том, что что-то большое, то следующее воспринимается меньше. Проводилось исследование, когда в некотором баре давали два варианта меню. В одном меню было, начинались цены от 4 долларов и заканчивались 10. В другом порядок цен был обратный. Начиналось от 10 долларов и заканчивалось 4 долларами. И когда давали второй вариант, то это приводило собственно к росту среднего чека. Просто поменяв вот так вот Проняв порядок цен. Ну и мы сами прекрасно знаем, что вот в том же самом ювелирном магазине, если нам говорят, что что-то стоит не знаю там 500 тысяч рублей, то кольцо потом наверное, за 30 тысяч, оно не воспринимается таким дорогим. И это зачастую, конечно, используется у нас в маркетинге, когда показывают, что вот есть один товар, который стоит 97 рублей, и есть другие товары, которые стоят значительно дороже. Я не знаю, какой здесь товар был, но я прям уверен, что мне хотелось бы его купить, потому что есть другие товары аналогичные, которые сильно дешевле. И вообще не важно, о чем идет речь. А Когда мы с вами покупаем что-либо, мы расставимся с деньгами. Ну, это очевидно. Когда мы с вами расставимся с деньгами, то на нейробиологическом уровне у нас активируются схожие зоны мозга, как когда мы испытываем боль. Это Правда, так, там не та же самая прямо один в один зона мозга, но она очень близка к той, которая связана с восприятием боли. Нам расставаться с деньгами… Почти больно, так скажем, на а, уровне а, активации нейрологических структур. А, как мы с вами догадываемся, боль – это нечто плохое, это то, что не может приводить, ну, может очень навряд ли приводить а, к формированию привычек покупать. И нам важно, чтобы итоговое впечатление покупки, оно было положительное. Нам нужно уменьшить эту самую боль. Для этого используются разные вещи, можно использовать очень простые, можно сложные. Самое простое – это поблагодарить потребителя, сказать, что «Вы большой молодец, что вы купили товар, вы теперь в элитном клубе». Более сложная и затратная история – это что-то подарить в конце, чтобы человек опять же получил больше, чем он ожидал. Однажды я стал клиентом одного банка, и этот банк в как бы благодарность мне за то, что я стал его клиентом, подписал все бумаги, сходил там на встречи и так далее, он мне подарил бутылку вина. Былка вина реально была маленькая, да и она стоила банку на рублей, ну не знаю, 200. Но это было безумно приятно, потому что за всю, не знаю, такую некоторую эпопею взаимодействия с этим банком меня поблагодарили, мне дали что-то хорошее. И я про всегда рассказываю теперь, мне это очень нравится, у Синдова классная история, классное решение. Поэтому дарить подарки очень хорошо. Сейчас будет часть, которая не связана с нейробиологией никак. Это история про то, как понять, как, какой, кто вы как потребитель, к какому сегменту вы относитесь, и как можно до вас достучаться. Представим себе, что до этого мы сами поняли об, общие правила коммуникации, общие правила того, как на вас можно влиять. Но а, люди все разные, и, и а, их можно по-разному сегментировать, и по-разному можно до вас как бы до, достукиваться. есть классическая совершенно история, с сегментированием по стадиаграфическим признакам это пол, возраст образования, доход, жилье. Но, честно говоря, это история, которая довольно сильно устарела и сейчас, и её используют довольно, ну, прогрессивная компании ее точно не использовать используют нечто другое. Как пример того, что можно использовать хорошего, у меня сейчас будет несколько примеров от разных компаний. Первый пример а, от а, компании ГФК. Это одна из крупнейших компаний в мире, а, и они проводят, так называем, панельные исследования. Панельные исследования, это очень интересно. А, это а, когда у нас есть довольно много людей, несколько тысяч человек, а, которые а, рассказывают нам про много всего того, что они делают. Продох в какой магазин они пошли сейчас, сколько они там времени провели, они рассказывают этот трекает там в более нетрактоническом режиме. И вот, допустим, у нас а, есть несколько тысяч человек, у нас есть конкретные люди, мы знаем, что вот они пошли в это время в этот магазин, потом в другое время они пошли в другой магазин, добрались, не знаю, на велосипеде. Это был определенный а, гипермаркет, там они купили некоторый товар. Мы так и проанализировали, ну не мы, собственно, проанализировали, а коллеги из ГФК проанализировали кучу куч людей и э проанализировали то, какими каналами они пользуются, сколько товаров они покупают, какая у них там корзина, какой средний чек, какую рекламу они смотрели, как они планировали, там разные опросы проводились, куча-куча всего, и на базе всего этого можно проводить, так называемый, кластерный анализ, некоторый такой, ну, статистический инструмент, можно выделить сегменты, сегменты потребителей. Вот, собственно, в данном случае выделяются 8 сегментов, которые могут характеризоваться тем или иным своим покупательским поведением отношением к рекламным кампаниям чем угодно еще и мы знаем соответственно то некоторую характеристику этих сегментов например вот есть сегмент энтузиастов, так называемых, известно, какие медиа потребляет этот человек, известно, когда он ходит в магазин, известно, зачем эти люди это делают, сколько они тратят денег, какой процент, в принципе, от продаж составляют именно эти люди, и понятно, более-менее, как с ними коммуницировать. И, кроме этого, есть такая вещь, как покупательские миссии. Можно разделять людей не только по тому, какому сегменту они принадлежат, но и зачем они пришли в магазин. А, соответственно, допустим, есть у нас так называемый small trip, когда а, человек покупает буквально одну-три категории. Top-up, когда, соответственно, а, делается это для того, что есть нечто вроде списка, на самом деле не список, а просто нечто в голове, и человек покупает побольше всего. Когда есть а, everyday как, а, миссия, соответственно, каждый человек ходит в магазин и покупает. ряд продуктов и large stock up, когда еще нет холодильнике и человек едет в гупермаркет и покупает кучу всего. А, понимая, какая у человека покупается комиссия и понимая, то какому сегменту он принадлежит, можно прогнозировать соответственно ряд интересных вещей, можно понимать, где что поставить для того, чтобы увеличить продажи, может что понятно еще также, какие дни люди ходят в магазины, а на, обращают ли они внимание на скидки, какого размера скидки им интересны, много-много всего. Это одна история. а другим образом можно сегментировать людей по психотипам а, одна из наиболее интересных по крайней мере мне а, типологии сегментирования разработана было крепковым олегом а, алексеем мууразановым там другими некоторыми людьми соответственно она позволяет понять что вот есть определенныеные психотипы мы сейчас не будем про них особенно говорить но просто они есть а, и известно как коммуницировать с каждым психотипом И более того, известно, как понять, какого психотипа а, тот или покупатель. Можно понять, какие у вас ценности, какой у вас образ мышления, какое у вас отношение к инновациям, отношение к риску, а, насколько вы экстраверт, интроверт, а, насколько вы эмоционально принимаете решение, понятно, какие продукты вы потребляете, в зависимости от вашего психотипа, и какая коммуникация вам нужна, в принципе. А, базируясь на этом, это как бы в общих чертах так. Но в последнее время... Стало возможно определять психотип человека через его поведение в интернете, в автоматическом режиме. Самый крутой известный кейс – это то, что проводила компания Cambridge Analytica. Они проводили таргетированные рекламные кампании, таргетированные рекламные кампании – это когда мы по некоторым некоторым способам коммуницируем с разными сегментами через интернет. Они проводили таргетированные рекламные кампании по психотипам, и это использовалось в компании Трампа. трамп стал президентом отчасти из-за того что краскаbridgeдж аналитика показывала одним людям одно другим людям другое одним людям одну новость другим людям другую новость одним одним способом рассказывал про трампа другим другим образом а, да вот мне фотография трампа а, кроме этого соответственно та же самая компания к аналитика проводила свою компанию во время брекзита вот Другая история, которая меня, по крайней мере, очень интересует – это таргетинг по геолокации. помощь различных методов можно определять, где вы находитесь. Самый простой – это IP-адрес, это, соответственно, можно понять, на каком языке Google с вами разговаривать. Это не так интересно, как интересно, допустим, Bluetooth-маячки и технология Beacon. Если у вас включен Bluetooth, то в э, ряде магазинов э, с этими называемыми биконы, проходя мимо которых, у вас могут быть какие-то push уведомления Они могут сказать, что вот эта полка, на ней находится что-то хорошее, покупай. Uh, но Bluetooth не у всех включен, и можно использовать, например, GPS. С По помощью GPS можно сделать ну, такую там, технологию uh, Geofence, когда можно определить некоторую такую uh, фигуру, находясь в которой вам будут приходить те или иные объявления, те или иные sms или те или иные оповещения из приложения о том, что вы находитесь здесь, покупаете вот некоторые товары. Или, например, uh, когда у вас включен Wi-Fi, и вы проходите мимо точки с Wi-Fi, вам могут приходить какие-то uh, объявления также. Например, есть Кейс от компании «Вольтера», который занимается сервилированной продукцией. Происходило следующее, а, когда у человека на телефоне включен Wi-Fi и он проходил мимо магазина «Вольтера», «Вольтера» по, понимала, что идет человек здесь, а, понимала, что это за человек, а, насколько как часто он покупал что-то в «Вольтере», какое ему показать предложение. И ему показалось предложение, что вот, смотри, есть скидка на некоторую продукцию в, не знаю, 5000 рублей, приходи сюда, пока далеко не ушел, вот, собственно, мы тут рядом находимся, иди скорее. Человек приходил и а, покупал некоторую продукцию, это а, действительно просто делается, и это а, реализуемо. да Вся эта история, куча разных данных, как человек перемещался, какой у него возможен психотип, какие сайты он посещал, всего-всего-всего, и находится в так называемых Data Management платформах. В них стекаются данные из самых-самых разных мест, и затем эти данные собственно данные покупаются у разных поставщиков данных, и потом это используется для проведения раз различных данных компаний, для выставления разных scoring баллов, когда вы, допустим, берете кредит в банке, про вас можно про вас узнать много-много всего интересного. естественно, что потом можно использовать для того, чтобы предсказать вернёте или не вернете. А вот, ну, ряд других есть применение этих историй. Мы переходим к считанной части нашей истории про мы с вами поговорили про то, как чемпионат решения, про долгие бывают сегменты, как их можно определять. Теперь важно про то, как раз и как сделать материал эмоциональным, как а, показать то, что, что то, что мы делаем это важно, и как раз-таки мы сейчас пришли к части, которая называется нейромаркетинг. Подвести маркетинговые исследования, их есть разные, большое количество, а и а... Они нужны для того, чтобы принимать решения в маркетинге. 6 из семейю управленческих решений маркетинга, известно, принимаются на базе интуиции. А, при этом опросы могут а, решать эту проблему, и они во многом решают, но мы до конца не можем доверять тому, что нам говорит респондент, потому что, как известно, то, что люди думают, и говорят и делают, это три а, разные вещи, мы не можем быть уверены в том, что человек то, что нам сказал, это то же самое, что он подумал, и то же самое, что, то, что он реально сделает. Да? Поэтому нам требуется понимать а, непосредственно то, что вот человек действительно чувствует, ощущает, что было перед его а, разговором, так скажем. Также есть информация а, о том, а, что действительно входит а, потребитель в, в эпоху скажем эмоционального потребления, проводилось исследование, по которым давалось регулярно то реклама с эмоциональным посылом, то с рациональным. И реклама с рациональным посылом она приводит к кратковременному росту продаж. Но в долгосрочной в очень благосторочной перспективе к росту продаж приводит именно реклама с эмоциональным посылом. Если мы не даем эмоциональный посыл нашей рекламе, то тогда мы не сможем с вами Drumplay, расти в долгосрочной перспективе, сможем только показывать небольшой распродаж сейчас. нейромаркетинг, он как такая отрасль появился примерно в 2010 году, когда появился больше интерес от компаний к пониманию того, что дали потребителям, когда развились участвительные мощности, шагнуло сильно IT, и когда увеличилось количество знаний о мозге и о процессе принятия решений. Важной историей была компания нейрофокус, которая была поглощена компанией Нильсона. Ну, нейрофокус были пионерами на рынке нейромаркетинга, а Нильсона – это крупнейшая советская компания в мире. Она поглотила компанию нейрофокус за 300 миллионов долларов. Это было важным очень важным моментом для индустрии оказалось, что за это готовы платить и, судя по всему, здесь есть нечто, что а, действительно важно для рынка. А, рынок очень сильно подрос, Не хочу про это рассказывать. А вот, а, существует сейчас ассоциация специальная, Neuromarging Science and Business Association, куда входят около 200 компаний из а, самых разнообразных а, стран мира. Вот, мы тоже туда входим. А, вот а, Соответственно, нейроваркетинговые технологии применяются в крупнейших компаниях мира и применяются также эти методы в ну более-менее во всех крупнейших компаниях мира из списка Fortune 500. На данный момент у нас существует по сути несколько способов понимания чего-то про потребителя. Есть большие данные, все, что я рассказывал до этого во многом, которые позволяют строить крутые модели. Мы понимаем круто, как разные сегменты потребителей себя могут повести. Но это не говорит ничего о том, почему они все так поведут. У нас есть количество исследований, это а, проведение различных опросов, которые наводят рационализированные данные. То есть когда человек что-то спрашивает, он пытается понять а, как бы сам понять, почему он делает так, а не иначе. Но это может не соответствовать действительности. У нас есть качественные исследования, которые а, могут давать данные с теми или иными погрешностями. И в принципе вообще непонятно, что происходит у нас в черном ящике, что происходит в голове у человека, когда он что-то делает. Если мы пойдем еще раз в теорию, то окажется, у нас есть четыре этапа обработки информации. Есть отображение образов, определение ценности, анализ, обдумывания и разговоры действия. И как раз таки классические маркетинговые исследования они работают с действием и разговором. При этом причины разговора действия является все, что было до этого. И вот как раз таки все, что было до этого, здесь есть нейромаркетинг. Он для этого и нужен, чтобы понять, что предшествовало в итоге разговору действия, какие были причины того или иного действия. Основными инструментами здесь являются трикер-глассы. Это такой инструмент, который позволяет понять, куда человек смотрел. Строятся такие тепловые карты, так называемые, соответственно, красные, только куда человек больше времени смотрит. Это прикольно и интересно, но это нам не всегда дает полезную информацию. Как а, говорится, вот смотрю в книгу, вижу фигу. да Если я смотрю куда-то, это не значит, что мне это нравится, или что мне это не нравится, или что-то еще. Это просто говорит о том, что это привлекает мое внимание. Для того, чтобы понять а, мое отношение к чему-либо, требуется применять другие инструменты. А, например, можно применять функциональную валютную резонансовую томографию. Это очень прикольно, очень дорого, никто это не делает особенно. А, Но зато с помощью этого получилось открыть зоны мозга, связанные с бренд с памятью о бренде, с лояльностью к бренду. вот Это очень круто. Более простой, применимый на практике способ – это электроэнцефалография. Это такая шапочка, которая надевается на человека, там, в общем, чистится на него кожа, наливается специальный гель, и мы понимаем что-то про человека. Другой способ – это полиграф. Он же этот он надевается на, на руку человека и понимается ряд а, его реакций. И в итоге мы понимаем, да, и также можно реализировать, конечно же, мимику человека, и это дает нам информацию об его эмоциях. А, в итоге мы можем понять ключевые метрики а, восприятия. Это внимание, интерес, эмоции, запоминание и ценность товара. Насколько товар был ценен для нас и как изменялись различные показатели во время демонстрации рекламного материала того или иного. Зачем это нужно где это применяется? Самое простое это анализ рекламных роликов. Можно строить такие вот кривые а, по изменению метрик. То есть можно понять, в каких местах у человека падал интерес, падал внимание на тот или иной момент в рекламном ролике. И после этого можно дать это рекомендации по тому, что здесь нужно менять, а, что здесь изменить, как это обрезать для того, чтобы ролик, а, ну как бы оставить ролики все самое интересное, чтобы человек сидел и не мог от него оторваться, чтобы было реально круто. Да, соответственно, с помощью этого можно увеличивать внимание к тому контенту. Ну, не только внимание. Самым известным кейсом, к которому есть довольно много претензий, по крайней мере, у меня, это является анализ упаковки Campbell's, в рамках которого, собственно, с помощью разных методов нейрофизиологии получилось изменить упаковку. Аrestoils тут парп, измени, изменили шрифт, а, что привело к а, росту продаж на таком довольно стагнирующем рынке. Схожая история была схожая история была с Bantuelem, когда также с помощью нейрометодов получилось изменить изменить упаковку для того, чтобы а, увеличить продажи в итоге. Вот. другая история, например, те же там методы можно применять в геймдизайна. А можно, например, определить, какие были эмоции на различные игры и понять, что, например, вот игра Моя игра, которую я произвожу, она вызывает менее положительные эмоции, чем игры конкурентов. Можно понять, допустим, как вот различные этапы игры вызывали какие влечения, какое было. Можно понять, какие места в игре вызывали наиболее сильные эмоции, что наибольшим образом бессилит человека. То же самое можно делать не только с играми, но это просто, как, к примеру, что и даже в играх это можно делать. вот да, вот да Таким образом можно, соответственно, принять это в разных сферах. И мы переходим к заключению, в такому take-home-месседжу. В первую очередь хочется вспомнить таких две аксиомы из нейроэкономики, сформулированные Василием Ключаревым, профессором высшей школы экономики. То, что наше решение — это всего лишь достижение специализированными нейронами определенной величины активности. И четыре частоты разрядов — это то же самое. Второе — мы принимаем решение для того, чтобы активировать определенные зоны мозга, связанные с получением удовольствия. Третье, то что наше поведение является иррациональным и оно является предсказуемо рациональным. Чеверое то, что про нас мы оставляем довольно много следов в нашем мире наше поведение можно предсказывать. маркетологи про нас знают кучу раз интересной информации. И то что наше поведение можно влиять и даже че известно, как это можно делать. Но конечно конца нет, потому что тогда бы мы бы все шли бы и покупали бы то что нам не нужно, и, конечно такого такое навряд ли будет. Если вы хотите а, изучить эту сферу лучше, то я вам рекомендую вот эти три книжки. Это книга Ричарда Тайлера, который получил Нобелевскую премию позав позавчера. Это книга Даниэля Канемана, который получил Нобелевскую премию 15 лет назад. Это книга Фила Бардена, который не получил Нобелевскую премию, но она самая крутая в плане прикладных историй и там все классно написано. А, если вам нужны мои контакты, то они здесь есть. Спасибо за ваше интересное внимание, буду ответить на ваши вопросы.